Господи, — удивилась Головешха, — она будто впервой видит этого одноглазого с вислыми седыми усами. Может, заезжал, когда ночевать в гостиницу, бывший дом приискателя, где работает заведующий Авдотья Елизаровна. — Что у вас за кладь на лыжах? — спросила, приглядываясь к незнакомцу и не узнавая его волки. — Вот уж диво-то! И с такой же важностью, как держала себя, пошла взглянуть на волков. — Какие матерые зверюги! — Голова одного из волков разворочена пулей, а второй весь в крови и стыкан вилами. Знать, онисе убила. Когда вернулась к незнакомцу, сказала, «Как ты только отбился, Господи, нонешнюю весну, напропалую лезут к деревнях колхозной ферме. На неделе задрали трех телок, должно эти самые, а волчица, жить старая». «Не из молодых», — ответил охотник, он успел передать вилла Анисии на зарод. «Их головешихи». «Да и вы не молодая теперь, Авдотья Елизаровна, как в те годы». Головешиха подошла вплотную. «В какие годы?» «У меня, мил человек, немало было разных и всяких годов». Прямо и нагло всматриваясь в незнакомое лицо, усомнилась. «Я, кажись, впервой вас вижу». Незнакомец криво усмехнулся. «Забыла, как из белой елани меня провожала», — напомнил, вздернув бровь назрячим глазом. «Парнем тогда был, а ты будто такой же, как сейчас. И годы тебя не берут, и войны не гнут». «И какие мои годы!» — хихикнула головешиха, прикрыв рот рукой в вязаной варежке. «Мне-то поди не сто лет, а всего-навсего тридцать седьмой. Уж не обознался ли?» — Вот это здорово! — захохотал путник. У Анисьи на зароде виллы выпали из рук, так неожиданно прозвучал хохот. И в тридцать седьмом году тебе шел тридцать седьмой годок, и через двенадцать лет тридцать седьмой годок. Когда же стукнет пятьдесят? И тихо, но внятно назвался. Демит Боровиков. Помнишь? Головешиху будто кто толкнул в грудь. Она отступила на шаг, прижав руки к полушубку. Перед ее глазами на какой-то миг полымем мелькнула давняя и почти забытая. Арест мужа, мамонта Петровича, о чем не очень-то горевала, хотя и побаивалась, как бы ее свидетельницу не вывернули под пятки. Димит в ее избе, когда она удержала его, чтобы он не влип с дуру. Осенний дождичек, притихшая нахохлившаяся деревня, мокрая и грязная улица. «Что пугаете-то, Господи? Да что вы!» «Скажут же!» — бормотала головешиха и почему-то сняла варежку. «Нет-нет, похоронная же была». На похоронную и рассчитывала, что ли, когда показания давала, будто я вредительством занимался в леспромхозе вместе с Мамонтом Петровичем. А ведь я тогда поверил, что ты и в самом деле ничего не знаешь, а ты, оказывается, на всю нашу, так сказать, группу дала показания. Еще до того, как Мамонта Петровича взяли, ну дела... Головешиха безжалостно теребила пальцами узорчатую кайму пухового платка. «Да что ты, что ты? Ничего не знаю. Не виновата я истинный Бог. Ни в чем не виновата. Это сам следователь Андреев напетлял, чтобы ему провалиться. Грозился, что сгноит меня в тюрьме, как дочь бывшего миллиончика, хотя я в глаза не видывал никаких миллионов. Как тут не подпишешь, коль тебя вот так прижмут? В умели я была, спроси». Ведь низко на руках, а кругом ни души, ни вздоха. На кого покинула девчонку? Вот и подписывала протоколы, не читая подписывала. Клянусь, как перед Богом. «Неправда!» — раздался, как выстрел голос Анисии с зарода. Она смотрела вниз на мать Демида. «Не так все было. Почему не сказать правду?» «Не так?» Щеки головешихи, как оползни, сдвинулись вниз. Она смотрела на дочь злой и брезгливо. «Не так?» Или ты за моей спиной стояла, когда я подписывала протоколы? Ты, может, лучше меня знаешь, какое было время тогда? Как меня страх пеленал по рукам и ногам. Известно тебе или нет? Не из-за тебя ли? Оставим Авдотья Елизаровна, сказал Демид. У меня было время подумать. Сам был не маленький, когда с дуру бежал из белой елани. Теперь бы не кинулся в